Хватка на атолле 19 позже описывалась историками, как незначительная перестрелка, открывшая операцию по очищению Лайрана. Пролог к последующим битвам. Однако бойцам второй роты Детей Императора, служивших под командованием Соломона Диметра, она явно не показалась легкой прогулкой по набережной. Визжащие, разгоряченные сгустки зеленой энергии освещали изогнутый проход оплавляя его угловатые стенки или пурпурные доспехи, медленно продвигающихся вперед Астартес. Звуки жадно потрескивающего огня смешивались со свистом ракет, тяжелым грохотом болтерной стрельбы и воем горнов, установленных на коралловых башнях. И в этой чудовищной какафонии космические десантники Диметра пробирались по извивающимся улочкам навстречу отрядам Мария Вайросиана, Спиральные башни блестящего кристаллического коралла возвышались над ними, словно скрюченные раковины каких-то огромных морских тварей, испещренные гладкими отверстиями нор, из-за которых шпили зданий становились похожими на флейты. Весь атолл состоял из этого невероятно легкого и прочного материала, уже успевшего подкинуть механикумам немало загадок. Визгливые крики продолжали доноситься из раздражающих одним своим видом зданий, вопящих словно живые и к ним примешивался отвратительный металлический лязг, сопровождавший движение самих ксеносов. Казалось, они уже взяли Астартас в кольцо. Соломон прижался спиной к извилистой, розовой с прожилками, коралловой колонне и загнал новую обойму в личный болтер, от приклада до дула, переделанный своими руками. Скорость стрельбы от этого выросла совсем не намного, зато пропали осечки и перекосы болтов, а капитан Диметр был не из людей, полагавшихся на овось. «Гаюс!» прокричал он своему заместителю Гаюсу Кафину. «Где во имя Феникса отряд Тантеарона?» Лейтенант покачал головой, и Соломон выругался, понимая, что Лайранам, скорее всего, удалось перехватить высланный им на помощь отряд Спидеров. Проклятые ксеносы были умны, и об этом напоминал недавний страшный разгром фланговых сил под командованием капитана Эсона, доказавший гипотезу о внедрении Лайранцев в ВОКС-сеть легиона. Сама мысль о том, что какие-то мерзкие нелюди сумели нанести такой вред космическим десантникам, заставляло воинов Фулгрима сражаться с большей яростью и беспощадностью, чем прежде. Капитан Соломон Деметр был настоящим образцом Астартас. Короткие черные волосы, стриженные ежиком, загоревшая под десятками солнц кожа, живые крупные черты лица, широкие скулы. Шлем он не одевал, опасаясь все тех же перехватов в Окс-команд. Да и прямое попадание из лаиранского оружия уложило бы его на месте, что в шлеме, что без него. Убедившись, что поддержки с воздуха ждать не приходится, Соломон выбрал иной, куда более сложный путь. Хотя это и шло наперекор его выучке, боевому опыту и субординации, вряд ли бы кто-то из командиров Детей Императора решился на неподготовленный удар, без полной готовности всех сил. С другой стороны, Деметр ощущал нечто приятное в том, чтобы плыть по течению и на ходу менять тактику боя. Другой на его месте сказал бы, что в этом нет ничего странного, и на войне почти никогда ничего не идет по плану, но для большинства детей Императора подобные неурядицы становились личным оскорблением. «Гаюс, придется все делать самим!» — перекрикнул шум боя Деметр. «Командуй ребятам прижать ксеноублюдков к земле! Пусть не жалеют болтов!» Кафин кивнул и начал раздавать отрядам, собравшимся вокруг них, короткие и четкие приказы, сопровождая их резкими рубящими воздух взмахами руки. Позади них продолжал гореть сбитый штормберт. Ему оторвало крыло лаэранской ракетой, и Соломон поразился искусству и выдержке пилота, сумевшего дотянуть до суши. Десантник вздрогнул, представив себе чудовищные глубины планетарного океана, когда-то поглотившего древнюю цивилизацию Лаэра. А ведь они могли бы сейчас наслаждаться видом этих руин, если бы не погибший летчик. Лаэране ждали их на месте высадки. Теперь это стало совершенно ясно — горящий штормберт и семеро павших братьев служили лучшим доказательством. Деметр не знал, как обстояли дела у других штурмовых групп, но, похоже, им оказали столь же жаркий прием. Капитан смерил глазами укрывающую его колонну. Ее высоту определить так и не удалось. Странные искривления, нарушавшие все законы гармонии и здравого смысла, сбивали с толку. Впрочем, весь проклятый атолл, его цвета, формы, звуки раздражал обостренные чувства космических десантников. Впереди виднелась широкая пустынная площадь, в центре которой вспыхнули перья какой-то энергии, окольцованные светящимся куском коралла. По каждому из известных атоллов были разбросаны подобные объекты, и механикумы выдвинули теорию, что именно они позволяют таким громадам парить в атмосфере. Поскольку на Лаэре практически не было значительных кусков суши, захват парящих атоллов являлся ключом к успеху грядущей кампании. Их предполагалось использовать как перевалочные базы для масштабного наступления поэтому Фулгрим лично приказал любой ценой захватить и удержать энергоперья. Соломон выхватил взглядом фигуру Лайран, нечеловечески быстро и гибко занимавших позиции вокруг пера. Первый капитан, Каесарон, отдал ему прямой приказ о захвате площади, и Диметр поклялся огнем в сражении, что не подведет легион. «Гайус, веди своих ребят на правый фланг и продвигайся к площади, не вылезая из укрытий. Перебежками, головы не поднимать, понял?» Там наверняка будет полно лайран. И отправь Телония налево. Выполняй. А вы? Кафин перекрывал шум пальбы. Где вы будете в это время? Соломон ухмыльнулся. В центре, где же еще? Возьму парней Харасиана, но сперва удостоверюсь, что Голдаара занял позицию и открыл огонь. Я не собираюсь дура атаковать, не прижав твари к земле. Сэр, пробормотал Кафин, я не хочу оскорбить вас, но вы точно уверены, что это правильный выбор? Деметр передернул затвор Болтера. «Ты слишком много думаешь о правильном выборе, Гайус. Все, что нам нужно, сделать хороший выбор, посмотреть, что получится, и разобраться с последствиями». «Ну, если вы так говорите, сэр». «Да, говорю», — заорал Соломон. «Сейчас не время делать все по учебникам. Дошло? А теперь заткнись и вперед, во имя Хемоса». Теперь Деметру оставалось только ждать исполнения отданных приказов, и он ощутил давно знакомое предбитвенное волнение, всякий раз охватывающее десантников подобные минуты. Он понимал, что Кафин был совершенно не согласен с его планом кавалерийского наскока, но не сомневался в полезности подобных атак. По его мнению, лишь через такие испытания дети императора могли приблизиться к совершенству, воплощенному в их примархе. Сержант Харасиан и его воины-ветераны собрались за спиной Соломона, в тени одной из миллионов лайерских раковин. «Готовы, сержант?» «Так точно, сэр». «Вперед!» Соломон наконец услышал грохот тяжелых болтеров. Отряд поддержки под командой Голдара вступил в бой. Крупнокалиберные болты разрывались на всем протяжении улочки, ведущей к площади, выбивая куски коралла из стен, пригибая обороняющихся к полу. Капитан рванулся из укрытия, увлекая бойцов за собой к потрескивающей энергии башни пера. Смертоносные зеленые молнии вспихивали вокруг них, но выстрелы явно не были прицельными. Огненный шквал, устроенный отделением Галдаара, не позволял лаэранам высунуть нос из укрытий. Соломон услышал пальбу по обе стороны от себя, отряды кафера телония расчищали дорогу к цели, ветераны-десантники Харасиана стреляли на бегу от бедра, едва поспевая за Деметром, и в тот самый миг, когда второму капитану показалось, что им удастся без потерь достигнуть площади, Лайране контратаковали.